Пируй, опять настроишься на лад, Чтоб забегать вперед или назад. На празднике свободы тесен разум, Он наш тюремный, будничный халат.